Глава 22. Опасности моря. Чем высокоорганизованное общественное животное, человек разумный, отличается от низкоорганизованных братьев меньших? Кроме всего прочего, желанием рисковать своей жизнью ради абстрактных, перспективно неясных целей. А еще оно отличается громадной пластичностью психики, в частности, уникальным привыканием к опасности. Сейчас команда Юмткебла в который раз доказывала своим поведением эти известные всем аксиомы. Вот уже несколько часов они находились внутри вражеского боевого ордена. На жидкокристаллическом индикаторе с долгосрочной памятью корабли противника плотными жирными пятнами обступали их нулевую метку со всех сторон. До некоторых из них было попросту рукой подать 2-3 километра. Где-то над головой периодически рвали воздух остроносые миги, заходящие на посадку. Вся команда Юмткебла уже настолько претерпелась к своей невидимости, что больше опасалась, как бы какой-нибудь советский эсминец, совершая плановый маневр, нечаянно не протаранил их корму, чем целенаправленного нападения русских. Еще, конечно, они невольно замирали, когда на мгновение включался радар кругового обзора. Плоская фазированная решетка на верхней палубе. Их вдох, разумеется, длился в тысячу раз дольше, чем огибание импульсом горизонта. Но от переживаний деться было некуда. Ведь нужно же было как-то ориентироваться в тумане. Не хватало еще самим напороться на борт вражеского авианосца. Вот уже около суток Ричард Дейн успешно изображал из себя большую шишку. Специалиста по разведывательным операциям в тылу врага. Например,. Сейчас они ввели с капитаном этого удивительного корабля разговор, суть которого была наверняка засекречена для многих из команды «Юмт Кебла. «Значит», — задумчиво тыкал пальцем в дисплей Ричард, «вот это два авианосца, большой и маленький, а это что-то тоже большое, нечто другое, да?» «Я бы предположил, что это линкор», — пояснил капитан судна младшему позванию, но, по его мнению, — Явно старшему по должности эксперту. Честно предположил бы, если бы не знал, что в мире их давно не существует. Может, какой-нибудь ракетный крейсер? Типа Кирова? Пожалуй, поболее. Большой атомный крейсер нового типа, да? Нет, не атомный. Снова осторожно поправил эксперта капитан третьего ранга. Видите, какую засветку он дает в инфракрасном? Две трубы. а, -а, -а! Эксперт почесал затылок. Ладно, а вот это что по-вашему? Я сам хотел у вас спросить. Даже для катеров на подводных крыльях невероятно быстро движется. Как думаете, лейтенант, может быть нечто новое на воздушной подушке? Ричард Дейн проигнорировал вопрос капитана и сам задал встречный. Но может все-таки гидросамолет? Мне, думается, слишком большая метка для этого. Кроме того... До горизонта добрался, но так и не взлетел. Видели? Видел. У нас все фиксируется? Лейтенант-командир удивленно глянул на Ричарда. Понятное дело. Господи, а это что? Дэйн чуть не подпрыгнул, глядя на полыхнувший экран. Роб, сопровождение. Спокойно распорядился командир корабля. Ракета? Предположил Дэйн. Баллистическая ракета, скорее всего. Пояснил сидящий за дальним пультом офицер. Старт вертикальный. «С подводной лодки?» – спросил Ричард. «Акустический пост. Что там?» – запрашивал, не глядя на Ричарда Дейна, лейтенант-командер. «Мы не прослушивали в этом азимуте подводных шумов, по крайней мере, до глубины метров сто», – доложили в наушниках с акустического. «Сброс сопровождения!» «Уже сделано!» – ответил тот же офицер за спиной. «Не хватало еще из-за это ракеты засветиться. Однако эти пираты вооружены на славу!» То ли спросил, то ли подтрунил капитан Юмткебла. «Надо сообщить нашим. Бог знает, куда отправилась эта птичка», — констатировал Дейн. «И похоже, только бог знает, что у нее внутри». «Так, лейтенант?» Снова аккуратно подколол командир корабля, оборачиваясь к Ричарду. «Да, капитан-командер. Так».